Глава 40 Призрак вместе с Его Величеством синхронно задрали головы вверх и окаменели. «Алан, что во имя молчаливого здесь происходит?» Первым отмер лотер седьмой. «И... Этьен? А ты тут что делаешь? И вообще, как сюда попал?» Спускайся немедленно и объясни мне, что случилось. Оба! — Мы не можем, — фыркнул принц. Вон та особа нас облила ледяной водой, потом подняла в воздух и хорошенько покрутила в воздушном смерче, пока одежда не стала почти сухой. Как на центрифуге у алхимика побывали. Я уж думал, что из меня все внутренности вынесет наружу. Затем... Она подсунула под наши сидалища эти кресла, окончательно обездвижила и подвесила под потолок подсыхать. Ренард, объяснись. Голос его величества понизился. Для чего ты выпросил у меня эту этого преступницу, чтобы она покушалась на здоровье и жизнь наследника? Мы так не договаривались. Даня невольно сделала шаг назад и на мгновение потеряла концентрацию, но почти тут же перехватила ускользающие потоки. Но оба кресла ощутимо тряхнуло, и за долю секунды они снизились наполовину расстояния до пола. «Осторожнее!» — воскликнул Лейонел. «Даня, не волнуйся! Ты ни в чём не виновата!» — отреагировал инквизитор. «Ваше Величество, все совсем не так. Никто ни на кого не нападал. Вернее, мы с Этьеном немного поспорили и в процессе несколько увлеклись. А моя Даниэль помогла нам прийти в себя. Можно сказать, предотвратила разрушение в библиотеке, а, возможно, и в самом замке. И минимизировала риск для жизни его высочества». «Вы с Этьеном что?» Брови короля взлетели к линии роста волос. «Я не ослышался. Вы подрались, как два неуравновешенных подростка. Вы, двое взрослых и, по идее, умных мужчин, к тому же высших магов. Реле, ты слышишь? Но и это не все. Твои потомки утверждают, что их скрутила сопливая девчонка с ущербным резервом на минуточку целого главного инквизитора и наследника трона будущего короля». Его Величество сокрушенно покачал головой, Реле безмолвствовал. — Вас предварительно напоили? Оглушили или усыпили? — Как вы ей это позволили? Почему не дали отпор? — продолжал возмущаться Лотар Седьмой. — Мы не успели, — буркнул принц. — Она нас сначала намочила, потом спеленала. Прикажи ей. Пусть отзовет свои заклинания. В конце концов, это унизительно — торчать под потолком и не иметь возможности двигаться и кастовать. И вообще...» Договорить он не успел, потому что король стремительно обернулся к девушке. «Как ты посмела напасть на принца?» Даниэль испуганно икнула и снова на долю мгновения потеряла нить. Результатом стало звучное приземление кресел с сидящими на них мужчинами. «Ауч!» «Всё-таки ты нас уронила!» — взывал Леонелл. «Моя... Весь буду в синяках!» Его Величество кинулся к наследнику. нел ты как?» «Ренарт, я аннулирую наш договор. Немедленно перешли преступницу в департамент. Ею займётся мой личный дознаватель. Ты не оправдал доверие!» «Отец...» — Я горячо поддерживаю, но боюсь, с отменой ты опоздал. — Да освободите меня уже! — подал голос принц. — Даня, не бойся. Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось! — торопливо произнес инквизитор. — Пожалуйста, отзови ленту. Или развей. Обещаю, что не дам тебя в обиду. Король, убедившись, что у драгоценного наследника пострадала только его гордость, снова повернулся к Даниэль. «Тьера, я приказываю вам стоять!» «Алан, так его величество не в курсе!» — хмыкнул принц. «Я так и думал. Отец, она уже не Тьера!» «А ну, все замолчали!» — произнес Реле и заслонил с собой Даниэль. «Лайонелл, несносный мальчишка! Тебе мало ледяного душа и воздушной центрифуги?» Желаешь продолжить знакомство с фантазией Терры Даниэль и её возможностями? Не боишься очутиться где-нибудь в Бахре? В купальне любимой наложницы правителя, например? «Я бы не отказался», — расплылся в улыбке принц. «Но ты, прадед, только обещаешь. Кстати, хорошо выглядишь, прямо как живой. Что-то случилось, чего я не знаю?» «В кого твой сын такой идиот?» Призрак повернулся к королю и вопросительно вздёрнул бровь. Даня краем сознания подумала, что это явно семейное. Надо же, столько веков прошло, а потомки до сих пор копируют предка. Жаль, что не во всём, а только в жестах. Нел, не тупи!» Правилами Бахра запрещено даже думать о женщинах-правителе. Наглеца, которая сумеет пробраться в гарем, ждёт мгновенная и крайне неприятная смерть. Фыркнул его величество, выхватив из потока слов одно, которое никак не вписывалось в его картину произошедшего. — Реле, а ты начинаешь заговариваться. Впрочем, для твоего возраста и состояния это простительно. Это девица, Тьера, а ты её назвал... — Террэй, — повторил Реле. — Знакомься, правнук, с невесткой. И забудь про каземат, департамент, дознавателей и остальные угрозы. — Нелл! — с непритворным ужасом в голосе Лотар-седьмой обратился к сыну. — -не, -не, -не, не это не я, это он! — поспешно открестился Леонелл, глазами показав на кузена. — И в мыслях не было! — Тем более, что ты сам назначил мне в жены Тьерру Альбертину, а не ее бледную второродную родственницу. — Алан? — король растерянно переводил взгляд с племянника на сына. — Ты говорил, что собираешься изучить ассорбитора, провести несколько опытов исследовать природу ущербной могине и найти ее слабые стороны. А сам? Ты сделал девчонку своей фавориткой? — Женой. — ответил инквизитор. — Ваше Величество, перестаньте пугать мою супругу. Решительность Даниэль спасла нас с братом от непоправимых поступков и защитила библиотеку от существенного ущерба. Она заслуживает поощрения, а не наказания. — Женой, — эхом повторил король. — Молчаливый, как ты допустил, что оба наследника выросли такими... Недалёкими пропало королевство. — Что на тебя нашло, Алан? Или артефакт не сработал, и ты по-прежнему под приворотом? — Не волнуйся, я соберу конклав высших магов, мы обязательно придумаем, как тебя освободить. — Дядя, я не под приворотом, меня не нужно спасать. Это осознанное решение, и когда я объясню тебе причины, ты со мной согласишься. — Что? — Да я никогда! — Всем молчать! — рявкнул призрак, взмахом руки снимая с братьев заклинание неподвижности. — Алан прав, Гаспар, и скоро ты в этом убедишься. А вот второй правнук меня разочаровал. — Нел, ты осёл! — Впрочем, — Релли выразительно посмотрел на короля, — яблочко от яблоньки недалеко ушло. Сейчас я провожу Терру Даниэль в её покое, а вы займётесь уборкой. Да-да, все трое, чтобы времени на глупости не было. Вернусь, проверю, и тогда поговорим. Реле, ты не понимаешь, она не Тьера Альбертина, которая оживила тебя. Эта девица всего лишь её второродная сестра, к тому же она ассорбитор, — пробормотал король. Ренард допустил непростительную глупость, но я уверен, что это последствия приворота. Сам бы он никогда не опустился до брачного обряда с преступницей. Тем более, что до того, как приворотный дар Сьера на него подействовал, он не испытывал к девице никаких добрых чувств. Наоборот, Алана воротила и от ее сущности, и от ее внешности. — Как же у вас всё запущено! — Призрак завёл глаза к потолку. «В общем, так, потомки. Чтобы вы тут не наговорили лишнего и не покалечили друг друга, я забираю у вас голоса и блокирую магию». «А уборка библиотеки?» — воскликнул Лейонел. «Реле! Я не...» Дух замка сделал пас, и принц резко замолчал. «Нет, он не передумал говорить». Наоборот, утроил усилия, но только и мог что разевать рот, как рыба на берегу. То же самое произошло и с его величеством, который попытался разразиться возмущённой тирадой. «Уборку, правнуки, сделайте руками!» — отрезал дух замка. «Ничего сложного. Расставить на места книги, насухо вытереть пол. И польза, и глупостями заниматься некогда будет». Вёдра и тряпки за первой от входа дверью. Вернусь, проверю. У вас полчаса, Олухи. Даниэль, подойди. С последними словами Реле подхватил Дани под локоть и вместе с ней исчез в мгновенном переходе. — Как ты? — первое, что спросил призрак, когда они очутились в комнате Даниэль. — Испугалась. — Немного поёжилась девушка. «Реле, ты прости меня за воду». И ложь. Когда их светлости сцепились, я подумала, что конец и мне, и библиотеке, и замку. И понимала, что мне даже с одним взрослым магом не справиться. Про двоих разъярённых мужчин и говорить нечего. Поэтому я ничего другого не смогла придумать, кроме как ошеломить их». Ничего лучше двух ведер ледяной воды по одному на каждого мне в голову не пришло, и пока мужчины не пришли в себя, я успела спеленать их воздушной лентой и подвесить под потолок. А зачем вращала их в воздухе? Реле изо всех сил старался выглядеть серьезным, но подрагивающие уголки губ выдавали, что призрак еле сдерживается от смеха. «По-моему, на Лаенелла твоя центрифуга произвела неизгладимое впечатление. Жалею, что не имел возможности понаблюдать за процессом». «Чтобы отжать воду, не мокрыми же им болтаться?» — простодушно ответила Дани. «Высушивающее заклинание я применить не решалась. Оно у меня не очень стабильно получается. Была опасность, что после моей сушки теры превратятся в мумии. Я хотела остановить их, а не убить». А ещё вращение помогло мне немного их светлости дезориентировать. Застала врасплох, ошеломила и спеленала. Пробормотал призрак. — Гениально! Сама придумала или где-то слышала или читала? — Не помню. Всё случилось очень быстро. Я не успела ничего обдумать, как уже раз и оба под потолком. «Очень боялась, что они опомнятся быстрее, чем успею закрепить ленту, и тогда мужчины сначала прибьют меня, а потом вернутся к прерванной разборке». «Реле, скажи, что мне грозит за нападение на герцога и принца?» «Ну...» Реле глубокомысленно завёл глаза к потолку, но не выдержал и фыркнул. «По-моему, Алан не в обиде. Больше скажу, мне кажется, его вполне всё устроило». Что до наследника, то физически он не пострадал, а вот его гордость. Тут могут быть проблемы, потому что его ещё никто так не унижал. Но надеюсь, что отец и брат не позволят ему наделать новых ошибок, тем более, что всё случилось вдалеке от посторонних глаз. И если сам Нелл не проболтается, то никто не узнает, что его спеленала юная Тьера. В конце концов, сам за ним пригляжу». По моему мнению, холодный душ и обездвиживание принцу только на пользу, а то привык, понимаешь ли, что ему все уступают и всегда во всем соглашаются. Привык думать, что он один из сильнейших магов королевства и равен по силе отцу и двоюродному брату. Реле не выдержал и громко расхохотался. «Как ты его умыла! Причем в прямом и переносном смысле! Не переживай!» «Мы с Алланом не дадим тебя в обиду». «Кстати, про него. Чья была идея с браком?» «Моя», — вздохнула Даниэль и опустила голову. Вернее, первым о нашем с Инквизитором браке заговорил его высочество. Он рассуждал вслух, и когда в своих умозаключениях дошел до моего якобы замужества, я поддержала его заблуждение. «Не понимаю, как так вышло?» Пока мы с правнуком инспектировали мою коллекцию вин, он расслабился и поделился со мной наболевшим. Король переживал, что ты зацепила принца намного сильнее, чем Гаспар изначально надеялся. И чтобы вернуть сына с небес на землю, чтобы тот не отправился тебя искать или не наделал других глупостей, сказал, что провинившуюся Тьер успешно увезли из столицы и скоро скоропостижно выдали замуж. Задумчиво произнес Реле. Когда Лайонелл обнаружил тебя ночью в замке двоюродного брата, он сделал вывод, что тебя выдали замуж за Алана. Никакой иной причины, почему ты находишься здесь и имеешь доступ в библиотеку, быть не могло. А когда ты не опровергла его версию, принц окончательно расстроился и наговорил тебе гадостей. Ведь наговорил, я не ошибаюсь. «Да», — вздохнула Даниэль, и был очень убедителен. «В этом весить, Ян. Если мне плохо, плохо должно быть всем!» — кивнул Реле. «Ничего. Отец вправит ему мозги. А если не справится, то уже я вправлю им обоим. Не расстраивайся. Кстати, а почему ты не сказала ему правду?» Я подумала, что если подыграть, если не отрицать, то лнл то есть... «Тьер Лайонелл не посмеет причинить мне вред. Принц был очень зол, я боялась, что он что-нибудь сделает». «Хм, а Алан? Как ты успела его предупредить?» «Никак. Он появился внезапно и сразу сам всё подтвердил». Девушка снова поёжилась и обняла себя руками. «Замёрзла». Встревожился призрак и тут же окутал её плечи, невесть откуда взявшуюся тёплой шалью. «Сейчас зажжём камин. А хочешь, я принесу тепловые камни?» «Нет, спасибо. Это не от холода, это откат». Даня неуверенно улыбнулась. «До меня дошло, что я натворила». Мало было неприятностей от моей сущности Ассорбитора, так ещё добавилось покушение на наследника и ложь об Инквизиторе. «Разберёмся. И с покушением, и с сущностью, и с... В общем, со всем и всеми разберёмся», — пообещал Реле. Инквизитор, похоже, какое-то время стоял у двери и слышал, о чём говорил его высочество. Продолжила Даниэль. «Я не знаю причины, по которой он поддержал версию с нашим браком. Сама удивилась не меньше. Зачем высокородному Тьеру пачкать себя связью с преступницей?» «В любом случае дело сделано», — отреагировал призрак и провёл у неё перед лицом рукой. «Да ты спишь совсем. И правда, ночь была длинная, да не самая спокойная». Тебе лучше лечь и постараться хорошенько выспаться. Позвать горничную? Но ведь уже так поздно, все давно спят. Не надо, я сама справлюсь. Даня неожиданно для себя зевнула и охнула, прикрыв рот ладошкой. Простите. Отдыхай. Я поставлю на дверь глушилку и охранку. Пока сама не проснешься, никто сюда не войдет, не потревожит. Призрак начал медленно таять. «Реле — Реле! — воскликнула Даниэль, борясь с внезапно накатившей сонливостью. — Не могу не спросить, почему ты не отозвался, ведь я звала. Если бы ты пришёл, то... Не слышал, да? — Слышал. После короткого колебания ответил призрак, возвращая себе материальность. Потом поймёшь, почему я не имел права вмешиваться. Ты должна была встретиться с моим правнуком и выслушать его. — С каким именно? — прошептала Даниэль. — Ведь здесь их двое. — Трое, девочка. Лотер седьмой, Леонел, Этьен и Алан Ренарт — мои правнуки. Чтобы двигаться вперёд, прошлое надо оставить позади. Поэтому вам с Неллом нужна была эта встреча. И этот разговор. Позже я тебе всё объясню. Верь мне, Даниэль. Реле поглазил девушку по руке и исчез. Дане ничего не оставалось, как раздеться и лечь в постель. Веки налились свинцом, и она уснула, едва успев коснуться подушки».